«Не едет к нам на царство Константин, урод!» Эпиграф. Плачет государство, плачет весь народ. Едет к нам на царство Константин, урод! Примечание. Соколовский. Русский император в вечность отошел. Русская сатира. Москва, Ленинград, 1960 год, страница 86 -я. Конец примечания Николай Павлович брату Константину Санкт-Петербург, 2 декабря 1825 года Дорогой Константин, считаю своим долгом сообщить вам о здоровье матушки. Слава Богу, она не испытывает никаких физических недомоганий, а столь жестоко потрясенная душа ее находит себе поддержку в истинно христианском смирении. Она нас всех изумляет. Она вся поглощена своей скорбью и с нетерпением ожидает сообщений от вас и от Михаила. Беспокойство наше об императрице все более и более усиливается. Сведения, полученные сегодня, ужасны. Они дают предвидеть ужасное и почти неизбежное будущее. Мы все ожидаем вас с крайним нетерпением. Совершенная неосведомленность, в которой мы находимся о том, что вы делаете и где находитесь, чрезвычайно тягостно. Присутствие ваше здесь необходимо хотя бы ради матушки. С Божьей помощью нам удается пока сохранять во всем порядок. Все поглощены скорбью, все думают лишь об этом и о выполнении предписываемого присягой долга. Порядок полный. мы получили сообщение из Финляндии. Они вполне удовлетворительны. Но приезжайте. Приезжайте как можно скорее, умоляю вас. Жена моя вас обнимает. Я у ног моей невестки. Скажите ей, что я полагаюсь на нее. Мы все надеемся, что она поможет вам перенести постигший нас удар, как то подобает христианину. Да сохранит вас Господь, и да поможет он вам ваш преданный и верный брат и ваш верноподданный Николай примечание между царствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи подготовлено к печати сыроечковской далее между царствие в переписке Москва, Ленинград, 1926 год, страница 142 конец примечания. Мария Федоровна, сыну Константину, Санкт-Петербург, 2 декабря 1825 года. Дорогой добрый Константин, гнет моей скорби увеличивается еще не получением известий от вас с тех самых пор, как нас поразил этот смертельный удар. Я надеюсь испытать некоторое успокоение, когда я вас увижу, когда я смогу вас, наконец, обнять. Приезжайте, ради Бога, умоляю вас об этом. Это ваш долг быть здесь. Сердце ваше должно внять голосу матери. Поспешите в объятия вашей матери, вашего друга. Мария, обнимаю дорогую Жанет. Пусть она разделит с нами наше горе. Примечание. Между Царствие в переписке Москва Ленинград 1926 год страница 150 конец примечания. Дело было за малым. Император и самодержец всероссийской должен был признать себя таковым. Николай Павлович и Мария Федоровна прямо давали понять Константину Павловичу, что Все прежние договоренности дезавуированы, что его брак с княгиней Лович не может служить препятствием к царствованию, что порядок в столице хрупок, поэтому они ждут его. Ждут! Дорога в польскую столицу занимала около недели, курьер укладывался в шесть суток. Всю эту неделю Николай и императрица протомились в неизвестности. 3 декабря из Варшавы приехал Михаил Палч с письмами от Константина, которые не оставляли сомнений в твердости его намерений. Однако цесаревич писал их еще не зная, что войска и чиновники ему уже присягнули. Поклявшаяся в верности Россия простиралась у ног Константина. Как знать, не дрогнет ли новый государь? Не пожелает ли все же взойти на престол? Оставалось ждать известий от курьеров, уже увесших Варшаву и сообщения о присяге и слезные просьбы приехать хотя бы ради матушки. Очевидно было, что Константин, скорее всего, подтвердит свое отречение, и значит понадобится вторая присяга. Но как объяснить ее необходимость народу? как избежать разговоров, толков и, главное, пролития крови. Все, впрочем, могло бы еще поправиться и получить оборот более благоприятный, если бы цесаревич сам приехал в Петербург, и только упорство его оставаться в Варшаве будет причиной несчастий, которых возможности я не отвергаю, но в которых, по всей вероятности, сам первый и поду жертвой. Заметил Николай Михаилу Павловичу в те дни. Примечание. 14 декабря и его истолкователи. Страница 245. Конец примечания. После беседы с Михаилом Павловичем 3 декабря Николай написал Константину снова, длинно, подробно, заверяя его в своей верности, преданности, а вместе с тем и спрашивая окончательное решение своей участи. Теперь же с душою чистой перед вами, моим государем, перед Богом моим спасителем и перед этим ангелом в отношении которого я связан был этим долгом, этой обязанностью, найдите какое хотите слово. Я чувствую это, но не могу выразить. Теперь я спокойно и безропотно подчиняюсь вашей воле и повторяю вам свою клятву. Пред Богом исполнить вашу волю, как бы тяжела для меня она ни была. Больше ничего не могу вам сказать. Я исповедался пред вами, как перед самим Всевышним. И снова приезжайте ради Бога. Примечание: Между царствие в переписке. Страница 143. Конец примечания. И опять поскакал в Варшаву Фельдъегерь. Явись Цесаревич народу. Заяви лично о том, что отказывается от престола добровольно. Соблазну сомниться в законности действий царской фамилии стал бы заметно меньше. Но Константин в Петербург не ехал. Слухи в Курске, Орле И частью в Москве не верят и по сей час, что письма от Цесаревича были не поддельны и что он не отрекся от трона, но отдален. В Курске жалели о государе, но плакать стали о Константине Коева, полагали увидеть строгим и справедливым. Примечание. Центральный государственный военно-исторический архив СГВИА, ВУА. Фонд. Восемьсот шестьдесят лист двадцать Конец примечания. Печальная весть о кончине государя пришла в Варшаву на два дня раньше, чем в Петербург, 25 ноября в семь часов вечера. Великий князь Михаил Палыч гостил в это время у Константина и разделил с братом скорбь. Всю ночь цесаревич провел в слезах, а на утро собрал круг самых близких друзей. Выйдя с заплаканными глазами из кабинета своего, объявил им о горестном событии, постигшем его и всю Россию. Он говорил с большим чувством, утирая беспрестанно платком катившиеся слезы и с возрастающим волнением повторял. «Наш ангел отлетел, я потерял в нем друга-благодетеля, Россия отца своего». и тому подобное. Наконец, увлекаясь постепенно, Цесалевич прибавил «Кто из нас поведет теперь к победам? Где наш вождь? Россия осиротела. Россия пропала». Затем, закрыв лицо платком, Константин Павлович предался на несколько минут величайшему горю. Все присутствующие молчали, стоя с поникшими головами. «В это самое время отец мой» Павел Андреевич Колзаков, видя, что никто не решается приветствовать нового государя и не зная ничего об отречении его от престола, решился, вступив из среды других, сказать «Ваше императорское величество, Россия не пропала, а приветствует...» Но не успел закончить свою фразу, как великий князь весь вспыхнув, бросился на него, схватив его за грудь, с гневом вскрикнул «Да замолчите ли вы!» Как вы осмелились выговорить эти слова? Кто вам дал право предрешать дела, до вас не касающиеся? Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибири в кандалы сажают? Извольте идти сейший час под арест и отдайте вашу шпагу. Изумленный, не зная, что и подумать, молча отдал отец мой шпагу свою графу Куруте, тут же бывшему. и удалился во флигель дворца, в комнаты, занимаемые этим генералом. Примечание. Колзаков. Рассказ Колзакова. РС, 1870 год, номер 6, том 1, страницы 495-496. Конец примечания. Спустя полчаса, когда буря стихла, шпага была возвращена Колзакову. ничего, разумеется, не слышавшему о переменах в порядке престола наследия. Любопытно, что Константин не снисходит до объяснений и ведет себя так, будто его отказ от престола – факт общеизвестный. Он не позволяет себя называть государем и вместе с тем не отдает распоряжений о присяге. На две недели Варшава погружается в состояние неизвестности, догадок и страстного ожидания развязки. Движение в городе сделалось необычайное. Все знатнейшие чины двора, военные и гражданские, войско и духовенство русское и польское готовились к присяге и ждали только приказаний. Весь город был на ногах. К Брюлевскому дворцу подъезжали отовсюду толпы, адъютанты, наконец и сами начальники – за приказаниями и за новостями, но приказа не было. Великий князь сказался нездоровым, и один и тот же ответ все получался. Приказания в свое время будут объявлены, а покуда все остается по-прежнему. Любопытство дошло до нельзя. Примечание. Колзаков. Рассказ Колзакова. РС 1870 год, номер шестой, том 1. Страница 497. Конец примечания. Не умея ничего добиться от цесаревича, ехали к Куруте. Но его лакей с посетителями не церемонился и отвечал им только «почивают» или же «нет дома». Пробить оборону приехал сам господин-наместник. Иосиф Зайончик явился к Куруте в парадном мундире, И на слова Лакея о том, что генерал спит, велел разбудить его немедленно и передать, что государственный совет и сенат собрались в полном составе для присяги. Не помогло. Курута ускользнул из дома с черного хода. Между поляками распространился слух, что цесаревич отказывается от русской короны в надежде на польскую, что будто бы когда один из генералов назвал цесаревича императорским величеством, тот рассердился, а когда королевским величеством, принял это как должное. Примечание Корнович, цесаревич Константин Палыч, страницы 516-517, конец примечания. Во всем происходящем есть по меньшей мере одна странность. Константин явно медлил, он не позволял называть себя императором, но и не подводил войска к присяге, словно бы ожидая, когда дело разъяснится окончательно. Хотя кто, как не он, должен был его окончательно разъяснить? Но, возможно, у этой предосторожности были причины. Существует свидетельство, как будто записанное со слов Михаила Лунина, когда великий князь Константин получил известие о смерти императора Александра, он, верный своему отречению, намеревался на другой день собрать полки литовского корпуса, гвардейские и армейские, бывшие тогда в Варшаве, чтобы привести их к присяге императору Николаю. Начальники этих войск, любимцы великого князя, никак не хотели допустить того, желая видеть его самого императором, чтобы пользоваться его милостями и благоволением. Накануне принесения присяги, Все эти господа собрались у больного генерала Альбрехта и приняли единогласно решительное намерение заставить все полки вместо Николая присягнуть Константину и насильно возвести его на трон. На это дал согласие и действительный тайный советник Новосильцев, который тогда заведовал высшей администрацией церкви. Примечание. Фон Визин. Обозрение проявлений политической жизни в России. Лунин. Письма из Сибири. Серия литературные памятники. Москва, 1987 год. Страница 285. Фанвизин упоминает генерала Альбрехта. Имеется в виду генерал-майор Альбрехт, командир гвардейской дивизии в Варшаве, куда входил Гродненский гусарский полк, в котором служил Лунин. Генерал был близок великому князю и был одним из четырех генералов, присутствовавших на венчании цесаревича и княгини Иоанны Грудзинской. Конец примечания. Итак, за Константином стояла реальная сила, гораздо более внушительная, чем малочисленная немецкая партия и российско-американская компания Марии Федоровны. Цесаревича, вопреки его воле, хотели возвести на престол приближенные, надеявшиеся на его милостивое по отношению к Польше и к ним самим, правление. Заговор был предупрежден. Генерал Красинский открыл великому князю о готовящемся замысле, и все разрушилось. Добавим также, что, как показывает современный исследователь Ольга Эдельман, Константин мог не желать появляться в столице еще из-за опасения, что в Петербурге его буквально вынудят принять корону. Судя по дневникам периода между царствия, Николай поначалу вполне искренне не хотел царствовать. Примечание. Эдельман. К истории воцарения Николая I. Анализ дневника великого князя Николая Павловича. Родина. 2009 год, номер 3, страница 66-69, номер 5, страница 66-69. Конец примечания. Слухи. Посадили Константина Павловича на царство, но которого Польша упросила остаться у них королем, а то мы без тебя пропадем. У нас такого короля не бывало, и нас без тебя паны разорят. То он послушал и отказался от русского престолу. Будто бы цесаревич домогается быть вице-королем Польши, с тем, чтоб в царстве польском присоединить не только Белоруссию, Литву, Волынию и Подолию, но и Смоленскую и Киевскую губернию. Примечание. Сыроичковской. Московские слухи 1825 1826 годов. Страница 80. -я. Гарф. Фонд 109, опись 3, единица хранения 3170. 1826 год. Листы 8, 8 оборотный. Конец примечания.